Алим Тыналин. Штык ярости. Том четвертый. Пожар Парижа. Глава первая. Не надо радоваться победам. Я лежал на пригорке и поочередно глядел на троих людей через снайперский прицел своего мушкета. Какого интересно выбрать на закуску? Вот этого едущего первым на дохлой лошаденки с засаленной треуголкой и в видавшем виды кафтани, Или посередине, с большим брюхом, с седыми усами и лысой макушкой, похожего на пирата? А может третьего? Худого, длинного, крючконосого, задумчивого? Нет, третьего однозначно оставлю на потом, а может и вовсе дам убежать. В отличие от товарища, он хотя бы демонстрирует работу мысли. Такое не часто встретишь и в 21, а уж тем более и в XIX веке. Может быть, он сейчас размышляет над философским трактатом Спинозы, а вовсе не о том, кого бы сейчас ограбить, хотя кого я обманываю. Вряд ли он думает над третьим принципом термодинамики. Он и вправду думает о том, Как бы лучше погреть руки на чужом горе. Ибо сейчас, в 1801 году, таких безжалостных стервятников на дорогах Франции развелось видимо-невидимо. А я считал своим долгом отстреливать их по возможности. Как отстреливают волков, которые слишком расплодились и режут скот у трудолюбивых фермеров. Потому что больше этим никто не занимался. Мирные жители во французской провинции остались без защиты государства и поголовно стали жертвой грабежа и насилия. Да, много, много бед принесло населению Франции поражение Наполеона под Ульмом. Сейчас на дворе стояла ранняя осень и в другую лучшую эпоху. Крестьяне собрали бы на полях богатый урожай, но не в этот раз. После того... Как корсиканское чудовище, как прозвали Наполеона в европейских державах, проиграл генеральное сражение, ему пришлось спешно спасаться бегством, а оказалось, что под Ульмом он командовал 120-тысячной армией. Это была так называемая Великая Армия, с которой маленький император выехал на Вену из Булонского лагеря. Изначально в ней числилось 180 тысяч солдат, но часть войск пришлось оставить для прикрытия от десанта англичан на западе и от выступления тирольской армии австрийцев в северной Италии. Из-за флангового маневра, который Наполеон пытался провести под Ульмом на поле сражения с Суворовым, он смог привести только 90 тысяч бойцов а остальные тридцать тысяч ушли слишком далеко на восток и юг вокруг Ульма. Часть из этих 30 тысяч Суворов разгромил арьергардными силами австрийцев во время своего небывалого марша к Ульму. Так что на поле сражения под силой противников были примерно равны. Ситуация изменилась только потом, после своевременного подхода передовых частей Волынской армии под командованием Кутузова. Силы союзных войск составили порядка 110 тысяч воинов против 90 тысяч, измотанных сражением французов. Ради справедливости надо сказать, что волынцы тогда тоже были истощены быстрым переходом, так же, как и австрийцы, воевавшие до этого сутки напролет. И надо признать, что тогда Суворов был невероятно близок к поражению, как никогда в своей воинской карьере. Однако победителей не судят, и после победы все носили Суворова на руках. Честно говоря, австрийский император уже и не чаял отбиться от французов и готовился сдать Вену на милость победителя. Я помнил, что в моей реальности, откуда я родом, так и произошло. После того, как Наполеон разгромил Мака под Ульмом, Он чуть было не поймал Кутузова, спешившего на помощь союзникам. Хитрый одноглазый лис, однако, смог увернуться из цепкой хватки Наполеона и отступил на восток. Французы же тогда заняли Вену. Вот как было в моей реальности. Здесь же все случилось с точностью до наоборот. Наполеон отступил с поля боя а затем и вовсе умчался с гвардией во Францию. Остатки французской армии частью смогли отступить, отбиваясь от погони, а частью сдались в плен. По итогам битвы по Дульмам, или как его еще прозвали Дунайского сражения, французы потеряли 25 тысяч убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Союзники понесли меньшие потери – 15 тысяч соответственно. Александр I и Франц II, конечно же, тут же примчались поздравлять победителя и принимать листивые похвалы в свой адрес, как истинные победители корсиканского чудовища. Придворные лизоблюды во все голоса пели дифирамбы правителям. По их словам, выходило, что «да», Суворов, конечно же, одержал победу, но кто направил и воодушевил гениального русского полководца? Конечно же, молодые императоры. Без них Суворов ничего бы не добился. Впрочем, Александру Васильевичу грех было жаловаться. После этой победы его авторитет поднялся на недосягаемую высоту. На него и военачальников австрийской армии пролился дождь наград. «Я уж и не знаю, как его награждать», – пожаловался царь австрийскому императору. «Мне остается только дать ему звание Меч Империи и удостоить нового триумфа после возвращения в Петербург». Пока что, до того, как придумать награду, самодержец ограничился тем, что отправил Суворову открытый императорский рескрипт, куда можно было вписать любую награду самостоятельно. Австрийский властелин, в свою очередь, удостоил полководца княжеского титула Священной Римской империи. Кроме того, он также дал Александру Васильевичу звание генералиссимуса и, что самое невероятное, наградил орденом Золотого Руна, высшего ордена империи, которого не было даже у членов императорской семьи. Уставом ордена предусматривалось что он вручается только католикам, но для Суворова по личному указанию Франца II было сделано исключение. Всех военачальников, офицеров и отличившихся солдат тоже щедро наградили. Фельдмаршал Мак, теперь скромно умалчивающий, что был против вылазки на север, тоже получил редкостный орден Марии Терезии, аналог почетного легиона во Франции или железного креста в Пруссии. Впрочем, надо признать, что в сражении Мак и другие военачальники дрались храбро и самоотверженно, не жалея себя. Так что все награды ими были заслужены. Орден Марии и Терезии также вручили ибо градиону чему генерал был несказанно рад. Ордена и повышение званий коснулись всех офицеров без исключения. Со времен Павла начали награждать и воинские формирования. Всем русским полкам, участвовавшим в битве, выдали георгиевские знамена и серебряные трубы. Гусарские и уланские полки получили георгиевские петлицы. Суворов был несказанно рад щедрому потоку подарков, и даже прослезился на церемонии награждения. Я помню, как смотрел на него маленького и сухонького старичка, утиравшего слезы, и думал, что он заслужил все эти почести, как никто другой. Еще бы! Ведь кому, как не мне, историку, знать, чем на самом деле закончилась в моей реальности эта компания? Если бы не Суворов... Мы бы сейчас глотали горечь поражений под Аустерлицем, а территория Священной Римской империи была бы безжалостной и Наполеоном на Лоскуты. Сама держава Габсбургов превратилась бы в обычную Австрийскую империю, а Франц Второй заискивал бы перед победителем и выполнял любое его желание. «Да, императоры, — думал я на церемонии, — вы даже не знаете, как на самом деле должны быть благодарны Суворову. И это не он должен целовать вам милостиво протянутые руки, а вы должны слезно благодарить его и кланяться в ноги. Эх, если бы вы только знали!» Впрочем, кампания еще не была закончена, и выиграно было в конце концов только одно сражение — Зная Наполеона, можно было с уверенностью сказать, что оно не станет решающим. Так и случилось. Во Франции после поражения немедленно всколыхнулись все силы, способные противостоять императору. Это были и роялисты, и бывшие якобинцы, и просто проходимцы и жулики всех мастей. Все они, неизведавшие тяжелую руку Наполеона, И сидевшие до этого тихо и незаметно, теперь, после поражения, вдруг повылезали из всех щелей и нор. Заливаясь соловьями, они провозгласили скорое падение империи Бонапарта, насмешливо называя его колоссом на глиняных ногах». По их словам, выходило, что с Наполеоном все кончено, он пропащий человек и во главе государства должен стоять кто-то другой. Но Наполеон вовсе не желал сдаваться так быстро и без боя. Не жалея коней, без сна и отдыха, не останавливаясь ни на минуту, с невероятной быстротой совершив скачок из Германии во Францию, он вдруг неожиданно появился в Париже. Армия осталась на его стороне, и это было самым важным. Сместив начальника столичного гарнизона, оказавшегося ненадежным, Император произвел сотни арестов и заключил недовольных в тюрьму. Через пару дней, проведя следствие на скорую руку, он приказал расстрелять треть арестованных за государственную измену. Вольные разговоры сразу приумолкли, а злопыхатели прикусили языки. Дальше больше. Империя была в опасности, и Наполеон не собирался ограничиваться половинчатыми мерами. Он провозгласил старый якобинский лозунг «Отечество в опасности», провел всеобщую мобилизацию и поставил под ружье 400 тысяч человек от 17-летних юнцов до 40-летних мужчин. Заводы и фабрики Франции были переоборудованы для производства пушек, пороха и ружей. Внутри побежденной, но не сломленной страны со сказочной быстротой возникла новая армия, Готовые к труду и обороне. Все это произошло в течение двух-трех недель, пока союзники играли в игрушки и сыпали друг на друга дождь из наград. Четно Суворов умолял дать разрешение на дальнейшее выдвижение войск. Его никто не слушал. Молодые императоры вместе с англичанами и присоединившимся королем Пруссии составляли далеко идущие планы – Они уже делили шкуру неубитого медведя и решали, как делить еще не поверженную Францию. В самый разгар этого воображаемого раздела пришло сообщение о выдвижении Наполеона с двумя новыми армиями навстречу союзникам. Когда императоры опомнились, было поздно. Жестокий враг, как несрубленный до конца бамбуковый лес, Снова восстановил силы и угрожал самонадеянным монархам. Впрочем, австрийские, английские и прусские военачальники, словно забыв, кому обязаны победы, в один голос твердили, что новые армии Наполеона слишком сырые и не обстреляны. «Мы сокрушим их еще быстрее, чем под ульмом», — заверяли они. Суворов отчаялся привести монархов в чувство и переживал, что мы теряем драгоценное время. Его никто не слушал. Более того, поскольку Александр Васильевич в силу своего положения мог высказывать императорам правду в лицо и в полной мере пользовался этой возможностью, вскоре он быстро стал неугоден. Неугомонному старику снова отдали маленькую подольскую армию, численностью 30 тысяч человек и отправили на юг Франции. При этом формально Суворов остался главнокомандующим. Молодые императоры теперь надеялись сами довершить разгром Наполеона. Они имели полное основание так считать, поскольку собрали под своим началом громадные силы. Русские войска насчитывали 150 тысяч солдат, австрийские – 180 А англичане высадили на побережье Франции 50-тысячный десант. Пруссия торопливо, боясь опоздать к разделу пирога, вела к границам 120 тысяч войск. Все эти силы, однако, двигались неравномерно и разрозненно на большой территории от Северной Германии и до Скандинавии. Суворова, как уже было сказано, отправили далеко на юг, чтобы не мозолил глаз. Медленно, словно гигантские Галапагосские черепахи, силы союзников торглись во Францию и направились к Парижу. На все эти маневры ушло все лето, и уже настала осень. Из-за всеобщей мобилизации во французских провинциях катастрофически не хватало мужских рук. Банды грабителей и убийц безнаказанно разгуливали по городам и селам, Полиция не смела им противостоять Небольшая подольская армия Суворова вошла с юга во Францию И быстрым маршем направилась к Парижу Крайне разозленный на молодых императоров Александр Васильевич решил преподать им урок И добраться до Парижа быстрее них Это было в какой-то мере ребячеством Но в то же время генералиссимус надеялся поторопить монархов В свое время он пытался точно так же расшевелить Потемкина во время осады Очакова. Как известно, это не удалось, только зря потеряли солдат. Впрочем, быстрый марш оказался невозможным из-за отсутствия снабжения и яростного народного сопротивления. В свое время, еще в 1799 году, Суворов предсказывал, что иностранные вторжения во Францию – вызовет сильнейший национальный подъем и взрыв патриотизма. «Весь народ встанет на защиту Родины», проницательно указывал полководец и повторил эти же слова императором, охваченным горячкой завоеваний, «потому что наше дело из справедливого превратится в захватническое». Александр I, однако, вполне резонно возразил ему, что пока во главе Франции стоит Наполеон, В Европе не будет мира и спокойствия. С этим Суворов был согласен и только поэтому согласился участвовать в походе на Париж. Сейчас же французские крестьяне объединились в отряды самозащиты и вступили в борьбу с нашей армией. Они уничтожали посевы, отравляли водоемы и нападали на наши обозы. Всему этому Суворов смог противопоставить только быстроту марша, Но с этим тоже были затруднения. Партизаны постоянно устраивали засады на дорогах и перехватывали наших гонцов и разведчиков. Чтобы предотвратить это, вперед часто высылали отряды казаков и гусар, чтобы уничтожать любое сопротивление. Вольные стрелки, вроде меня, тоже выбирались по маршруту следования армии и охотились на бандитов и повстанцев. Вот и сейчас я лежал на пригорке в зарослях и внимательно наблюдал за троицей жуликов, едущих неподалеку от дороги в редколесье. То, что это пройдохи, видно сразу. Недаром я издали углядел, что их сидельные сумки набиты серебряной посудой и дорогой одеждой. Убийцы ли они? Не знаю. Вполне возможно. Во всяком случае... За поясами у всех висели пистолеты и шпаги с потертыми рукоятями Ну что же, приняв решение перебить их всех, я начал с первого всадника Дождавшись, пока он выйдет из зарослей на открытое место, я задержал дыхание Выждал пару мгновений и нажал спусковой крючок В плечо ощутимо ударил приклад, уши чуть заложило от выстрела Вместе с пулей из ствола вырвалось облачко порохового дыма, а когда оно рассеялось, я увидел, что моя мишень слетела с коня и бездыханно валяется на земле. В груди у бандита темнело кровавое пятно. Лиззи, мой кровожадный мушкет, всегда нашептывающий, куда стрелять, чтобы наверняка попасть, радостно сказала «Молодец! Много крови! Много-много крови!» Напарники преступника оглянулись на выстрел и на мгновение задержались на месте. Затем, вместо того, чтобы убегать, соскочили с коней и бросились стаскивать с убитого товарища сумку с награбленной добычей. «От ведь ненасытные! Разве вам неизвестно, что жадность сурово наказывается?» Я взял другое ружье, припасенное заранее. Да, участнику битвы при Ульме позволялось многое, в том числе щеголять с трофейными ружьями. После того, как мы захватили огромное количество пленных и их оружие, я возил с собой целый арсенал. Теперь у меня было три отличных ружья, включая Лиззи, пять пистолетов и две сабли. Вот и сейчас... Затаив дыхание, я выстрелил снова и попал в массивный бок второму душегубцу, седоусому пирату. Выстрел уронил его на земь и заставил истошно пить на всю округу. Наверное, при должном уходе его можно было спасти, но третий, уцелевший их товарищ, даже не пытался этого сделать. Выхватив сумку убитого, он бросился к коню и мгновенно забрался в седло. Его раненый подельник протягивал руки и молил о помощи на французском языке. Худой и длинный, как палка, его последний товарищ даже не глянул в его сторону. Наоборот, поскорее хлестнул коня по бокам плетью, посылая с места в карьер. В это время я выстрелил в третий раз. Этот выстрел оказался самый удачный. Пуля попала в голову долговязого и он тоже упал на землю. Я довольно вздохнул и лениво поднялся с пригорка. «Ладно, сходить, что ли, посмотреть, чего они там награбили? Оружие и кони лишними не будут». Решив поживиться, я направился вниз, оставив ружье на бугорке, когда из зарослей неподалеку выехали сразу пятеро грабителей. Они почти сразу заметили меня и с криками, и улюлюканьем пустились вскачь в мою сторону». Вот мне задача, как же теперь им противостоять в одиночку и с тремя разряженными ружьями.